Глава 13. Заслоняя все, появилось искаженное, растянутое лицо. Толстые, как у рыбы, губы задвигались, но слов Михаил даже не услышал. Зато в череп стучат совсем другие звуки, а также слова, на языках которых не существует. Азазель наклонился ниже, сматриваясь в невидящие глаза Михаила. «Михаил», — сказал он как можно отчетливее, — «Михаил, Сенильда, помни о ней, приходи в себя, ты же победил!» ну «Почти уже победил!» Накрывший мир черный купол выглядит чудовищно отчетливо и страшно. Непонятно, как не видят все-все. Почему даже он не замечал? Или это и есть то, в чем обвиняет Азазель, называя то чистоплюйством, то высокомерием барина? Он с неимоверным трудом сумел как-то сфокусировать зрение. Расплывающаяся картина начала обретать резкость. Лицо чудовищного существа стало лицом Азазеля — что с тревогой всматривается в его глаза. «Я тебя вижу», — проговорил Михаил с таким трудом, словно двигал языком во рту горы. «Прекрасно», — сказала Зазель обрадованно. «Главное, что меня, остальные пошли нафиг. Теперь верни контроль над телом. Схватка многое нарушила, враг едва не победил. Помни, ты победил. Проснись и пой». «Что?» — проговорил он, или только подумал, но Зазель кивнул и наклонился к нему. «Что?» Азазель сказался сдержанным ликованием. «Кейзим саданул в тебя всей своей мощью, представляешь? Ни мечом, ни копьем, тогда бы сразу убил, но решил просто сжечь своим огнем. Ворвался в тебя, наслаждаясь мощью, и...» Михаил прошептал, чувствуя, как страшные видения бросают его из одной бездны в другую. «И что?» «Он же не знал, — сказал Азазель с восторгом, — что в этом теле непростой смертный. Он пытался сжечь тебя». Но получилось так, что твой святой огонь оказался сильнее. Он сам почти сгорел в твоем небесном огне. Но с ним успел бы сгореть и ты сам. Вы боролись в твоем человеческом теле, но победил ты». «А что со мной?» Азазель сказал заботливо. «Полежи, ты должен свыкнуться. Получилось даже лучше, чем я хотел. Бывают же и удачи, не только успех. Не ты вошел в демона, а он в тебя. Ты растворил его в своем святом огне». Или почти растворил, извини, я все это понимаю смутно, но зато он не сможет восстановиться в аду, понимаешь? Теперь ты кизим, нет-нет, не дергайся, ты удержал в себе его. Но как это случилось, правда, захватил не всего, только силу, способность он же элементарь, а еще немного памяти. Или много, не знаю, насколько я помню, такое еще никогда ни с кем не случалось, я бы знал. Ты в теле того расстрелянного мудака, хотя у него никогда не было тела. А так, строил из того, что было рядом. Только я знаю, что случилось, потому и ты молчи. Это же такое преимущество, понял? — Почему, — прошептал Михаил, — почему эти страшные бездны? Почему вижу ад? — Это Кизим, — сказал поспешно Азазель. — Сосредоточься, верни власть над телом и мыслями. Ты хозяин и того, чем владел Кизим. или почти всего, я с таким сталкиваюсь впервые, прости. Михаил проговорил, ощутив, что Азазель где-то рядом, даже если между ними бездна хаоса. и этого не хотел. «Подбери сопли», — посоветовал Азазель. «Ты все тот же. но ну, а теперь без всяких всплесков можешь двигать хоть горы, конечно, чтобы люди не замечали. Поэтому с горами откладывается, но по этому миру сможешь без всяких самолетов, но опять же... Чтобы люди не замечали», — договорил Михаил. «Понял, понял. Азазель, меня все еще раскачивает. Сейчас упаду». «Так ты на полу!» «Все равно свалюсь». Несколько минут он лежал без сил, прислушиваясь, как из тела медленно уходит боль. Наконец, перед глазами появились солдатские ботинки Азазеля. «Как ты?» — донесся его полный сочувствие голос Он поднял голову. Азазель нависает над ним, как хевронская скала. Протянутая рука спустилась с высоты, но Михаил едва нащупал его пальцы. Азазель легко вздернул его на ноги, придержал, не давая упасть. «Сейчас соберешься», — сказал он. «Этого гада ты здорово завалил. Все, миссия завершена». «А как же проход открыт?» — заверил Азазель. «Осталось только протянуть руку». Михаил проговорил с трудом. «А что насчет мир погибнет, если я не...» Азазель вздохнул, развел руками. Да знаешь ли, очень уж удобный был момент. Михаил ощутил, как перед глазами все поплыло. Смутно услышал, как страшно закричала Зазель, но увидел только, как вокруг кипит раскаленная лава. Из разломов в земле, что выглядит как открытые раны, выплескивается жаркая кровь жидкого металла, выстреливаются камни, из силы ударившийся такой же каменный свод с грохотом обрушиваются обратно. С ними падают и глыбы, которые удается таким образом расшатать в своде, а затем и выбить. Сильный запах серы и горящих камней мутит сознание, но в какие-то моменты казался даже приятным. Он сосредоточился на этом ощущении, а вслед за запахом стал казаться не таким отвратительным и громким грохот, а раскаленный металл, что перекатывается волнами через его тело, оказывается, совсем не сжигает. Он тряхнул головой. Что-то не так. А издали, словно из другой вселенной, донёсся встревоженный голос. «Михаил, очнись! Ты должен прийти в себя. Давай-давай, иначе там и останешься». Он чувствовал, что лежит на мягком. Тело охватило озноб. Перед глазами отвратительно холодное небо, похожее на выдолбленный в глыбе льда купол, но чьи-то ладони на плечах тёплые. А голос сказал прямо в ухо. «Давай же, мы здесь!» Теперь победи и себя, ты же сильнейший из всех архангелов». «Это обо мне?» — мелькнула мысль. «Или не обо мне?» И, словно это потащило цепь ассоциаций, разом всплыла вся картина смертельной схватки. Он вздрогнул и открыл глаза, хотя они и были открыты, но только теперь открыл и увидел высокий каменный свод из Полинской пещеры. Смутно удивился, что тот был незрим раньше, а ожидалось, что увидеть небо с одинокой овечкой облачко. черную холмистую землю до самого горизонта и стоящего перед его распростертым телом Азазеля с озабоченным лицом. «Ух!» — донесся вздох облегчения. «Ты приходишь в себя. Лежи, лежи!» Он повернул голову. Азазель растянул рот в улыбке, но глаза оставались очень серьезными. «Что случилось?» — проговорил Михаил с трудом. Он чувствовал, что слова даются с огромным трудом. Азазель тут же выставил ладони. «Тихо, тихо. Тебя снова качнуло, но ты удержался. Молодец. Лежи спокойно, а то натворишь неизвестно что и все испортишь. Ты победил. Это главное». «Но почему?» Азазель сказал ласково. «У тебя была только одна возможность. Ты вернулся в свое тело. А инстинкты этого человеческого тела помогли тебе сохранить рассудок и не дать свихнуться». Он говорил и говорил что-то успокаивающее. Михаил в самом деле старался не двигаться. чувствуя, как во всем теле что-то происходит. Но мир перестал казаться таким отвратительным и пугающе ледяным, а когда он попытался заговорить, голос прозвучал почти как и раньше. «А как теперь?» «Теперь», — сказала Зазель быстро, «можешь пользоваться чудовищной силой Кизима без всяких всплесков». Михаил прошептал тревожно. «Я чувствую в себе эту мрачную тяжесть». контролирую себя», — сказала Зазель настойчиво. Михаилу почудились в голосе Азазеля нотки страха. «Ты все такое же, посмотри в зеркало». «Ладно, потом посмотришь». «Не волнуйся, Сенильда ничего не заметит». Он проговорил, прислушиваясь к своему дергающемуся голосу. «А что, могла заметить?» «И может», — уточнил Азазель. «Если распустишься. Сперва научись держать себя в руках, потом оно уже само удержится. Понимаешь, как бы тебе сказать поделикатнее? Говори. «Ты победил», — напомнила Зазаль быстро. «Помни это все время. Ты победил в тяжелой схватке, хотя Кизим поглотил тебя целиком и как бы скушал. По-своему, конечно. Но его, в свою очередь, скушал ты. Интересно, да? Восхитительно просто. Обожаю эти простые случаи в такой сложной жизни. Потому ты сейчас как бы прежний, но не прежний, потому что Кизим ворвался в тебя, надеясь испепелить, но сгорел сам. Жаль не весь. Хотя почему жаль, зато его возможности теперь твои. «А может, он и не сгорел, только увяз в тебе?» «Ничего не понимаю!» Михаил спросил. «Как я выгляжу?» «Это для синильды спросила Зазель. «Но ты хрюкт. Если хочешь, сотворю для тебя зеркало. Ой, кто-то идет, надо убираться. Ползти сможешь? Вот за эти камни!» Он затащил его за груду камней, что образовалось во время схватки с Кизимом. Там Михаил сразу же посмотрел на свои руки, ноги, пощупал их, наконец провел ладонями по лицу — задерживаясь на скулах, челюстях, надбровных дугах. «Да все тоже», — заверила Зазель. «А что, шкур пятнистая, так это даже красиво, как у Леоперда. Здорово!» «Когда-нибудь прибью», — пообещал Михаил тревожно, — «за такие шуточки». «Так руки ж не пятнистые», — уточнила Зазель, — «зато морда, морда!» «Лицо тоже без пятен», — буркнул Михаил. «Я вижу свое отражение в камне». «Ух ты!» — проговорила Зазель. и Михаил ощутил, что демон в самом деле поражен. «Здорово! Даже я в камне ни хрена не вижу, кроме самого камня и его сложного состава из полевого шпата, кварца, порфира и базальта с рядом вкраплений Мергеля и мрамора, сложная формула которого выглядит как «неумничий», — оборвал Михаил. «Кто же люди? Или они не люди?» «Еще не видишь?» — спросил Изазель. «Странно. Кейзим должен был сразу видеть, кто человек, а кто демон». Какое бы обличие тот не принял, ладно, это освоишь позже. Вообще не торопись, а то сорвёшься. Всё, что умел Кизим, теперь умеешь и ты. Ну, в общем, если постараешься. но а ещё умеешь и то, что умел. Разве что огненным мечом больше не воспользуешься. Из тёмного зева арочного входа показались Бионакит и Аград. Оба прихрамывают, без рюкзаков, одежда в лохмотьях. Голова Бионакита в крови, как и правое плечо. Но раны даже с виду все не тяжёлые. Хотя их и многовато. Азазель торопливо шагнул навстречу. Тут же обнял бианакиты и надолго задержал в крепких мужских объятиях. А бледное от потери крови лицо ветерана тут же начало розоветь. Аграт вообще пышет огнем и яростью, хотя с виду пострадала только одежда. Кожаные доспехи на руках и плечах превратились в изрубленные и разодранные лохмотья. Азазель сообщил поспешно. И убит, но с Мишкой осторожнее. Ему так настучали по голове, что у него там все перемешалось. Аграт охнула. «Бедненький! Азазель, как тебе удалось с Кизимом? Или еще нет?» Бианакит сказал громыхающим голосом. «Мы слышали его рев. Ему было больно». Азазель кивнул на Михаила. «Это все он. Без него разве я бы смог?» «Да еще с могучим Кизимом». но ну, Кизим поскользнулся, когда гнался за ним, упал и так стукнулся головой о стену, что убился. «Вот так герои гибнут от руки нелепого случая». Михаил слышал только отдельные слова, да и то странно растянутые, а иногда пищащей скороговорки. Еще чаще доносился громовой голос, выкрикивающий угрозы, и через все пространство мира проносились огромные раскаленные до красна глыбы и целые скалы. Бианакит спросил с сомнением, на чем поскользнулся? Здесь сухо и жарко, как в печи. Он же гнался за Мишкой, пояснил Азазель и захохотал. Бианакит подумал и вдруг захохотал тоже. Впервые за все время, что его знал Михаил. Непонятно, над чем можно хохотать, но ладно, пусть думают, что их не слышно. Нужно в самом деле отлежаться и удержать власть над этим телом, в котором теперь еще и сущность элементаля. «Уходим», — сказала Зазель. «Остался только тайник, он где-то рядом. Эх, надо было Кизима спросить, а что? Бить по его наглой морде пока не скажет». Михаилу почудилось где-то внутри себя глухое ворчание. словно Киезим услышал оскорбительные слова. Аград подняла его рюкзак и сказала заботливо, «Я понесу. Бианакит, а ты поддерживай, если вдруг его начнет из стороны в сторону». «Я в порядке», — заверил Михаил. «Ну, почти». Бианакит сказал коротко, «Я впереди».